чему Вместо него я взял легкое ружье. Заменили мы и снаряды. Пули вынули, а в ружья набили свинцовую картечь, чтобы в случае нападения поражать сразу нескольких противников. Молча покидали мы пещеру. Каждый с самого начала был на стороже. Шли по опушке зарослей гуськом. Первым я, замыкающим в агурах. Часто останавливались, вслушивались в звуки. Но кроме шума морского прибоя и голосов лесных птиц, ничего до нас не доносилось. Обойдя мыс, мы увидели незваных гостей на расстоянии мили. Я приложил к глазу подзорную трубу. Некоторые из пришельцев лежали на прибрежном песке в тени кокосовых пальм. И спали, словно их свалила смертельная усталость. Другие бродили вокруг в поисках, видимо, чего-либо съестного. а двое-трое забрались на пальмы и рвали орехи. Всего я насчитал около 30 человек, но могло оказаться, что их было значительно больше, и некоторые скрывались чаще. Поразило меня, что на море не видно никакого корабля, на котором они сюда приплыли, а только три лодки лежали на берегу, и я передал подзорную трубу Орнаку, пожав плечами. «Ослеп я, что ли? Присмотрись-ка лучше». «Как они сюда попали?» Индеец внимательно посмотрел вдаль. На его лице было написано удивление, когда он отвел трубу от глаз. «Корабля не видно», – произнес орнак. «Может, он высадил их на острове и уплыл?» «Сомневаюсь. Тогда бы у них было не три лодки, а в лучшем случае одна. Ты считаешь, что они приплыли на этих трех лодках издалека?» «Трудно сказать. Лодки небольшие, а людей там много». О, даже парусов нет. На одних веслах приплыли. Откуда? Вот вопрос. Полагаю, с острова Маргарита? Значит, это испанцы? Все это казалось нам странным и загадочным. Кому могло прийти в голову пускаться в открытое море с таким скудным снаряжением, на таких утлых лодках, к тому же явно перегруженных людьми? Погода, правда, благоприятствовала гребцам. Но случись, что спокойное дотоле море слегка бы вдруг разыгралось, и катастрофы не миновать. Странное легкомыслие. А может быть это индейцы? Вмешался в Агура. Мы еще раз рассмотрели пришельцев в подзорную трубу. Нет, они не походили на индейцев. Правда, с такого расстояния мы не смогли разглядеть их лиц. Но на них были, по крайней мере на некоторых, рубашки или брюки, Явное свидетельство того, что это не индейцы. Туземцы в этих краях не носили такой одежды. Да и лодки были явно европейского происхождения. Ты заметил у них ружья или какое-нибудь другое оружие? Спросил я у Арнака. Пока ничего не заметил, ответил тот. Может, у них вообще нет оружия? Похоже на то, Ян. Вдруг Арнак, пристально смотревший в подзорную трубу, издал возглас удивления. Быстро передавая мне трубу, он прошептал: Посмотри сам. Я взглянул. Один из спавших под пальмами встал. Это была женщина. Рядом с ней появилась совсем маленькая фигурка, ребенок. Новая загадка. Что все это значит? Как бы там ни было, следовало добраться до сути и установить, зачем они сюда пожаловали. Не забывая об осторожности, мы двинулись вперед, как и прежде держась края зарослей. В шагах в пятистах от бивака пришельцев флошной стеной поднимались громадные кактусы, давая нам отличное укрытие. Мы притаились. Отсюда открывался прекрасный вид на ручей, впадавший здесь в море, на высокоствольный лес, на рощу попугаев, зеленевшую чуть дальше от берега, и на лагерь пришельцев, расположившихся тут за ручьем на другом его берегу. «Внимательно наблюдая теперь в подзорную трубу за всем происходящим в лагере, я не упускал из виду ни одной мелочи, и Тача же делился своими наблюдениями с друзьями. Среди спящих есть женщины и дети. Много?» – спросил Арнак. Немного. Три или четыре. И столько же детей. А оружия много?» «Оружия не вижу вообще. О, есть!» У одного длинный нож. Он сейчас срезает ими ветки. Второй ему помогает, у него тоже нож. Может, они оружие спрятали? Зачем и от кого прятать оружие на необитаемом острове? Оружие в таких случаях, наоборот, держат под рукой. Продолжая разглядывать пришельцев подзорную трубу, я внезапно подпрыгнул от удивления. «Постойте, невероятно! Что за странное сборище?» «Среди них нет ни одного испанца, ни одного белого!» «Как это?» «Нет и все. Там одни индейцы и... и негры!» «Негры? Ну да, негры!» Я передал трубу Арнаку. Он подтвердил мое открытие. «Что заставило их забраться сюда?» Задумались мы. «Во всяком случае, они приплыли из места, где живут белые», заявил я. «Почему ты так думаешь?» «Посмотри на их жалкие лохмотья, какие носят обычно невольники на плантациях. А кроме того, тут еще и негры, а ведь негры в этих краях не живут». «Да, правда. Присутствие среди пришельцев индейцев вызвало у моих товарищей вполне понятное волнение. Эти индейцы могли оказаться друзьями, но могли принадлежать к враждебному племени – розни. между некоторыми племенами так уродливо и глубоко калечило души туземцев, что порой даже жестокое рабство не могло ни вытеснить, ни заглушить у них чувство вражды. Отсюда и беспокойство моих друзей. Внимательно рассмотрев бивак, я пришел к выводу, что эти люди прибыли сюда не со злыми намерениями. Они выглядели до предела измученными, подавленными, и часто обращали беспокойные взоры на север, туда, откуда, несомненно, прибыли. Они словно боялись, что оттуда им грозит какая-то опасность. «Они боятся погони», – высказал предположение Арнак. «Такое чувство сложилось и у меня». Один из мужчин, статный, мускулистый, подошел к ручью, напился из пригоршни, потом снял рубашку и стал мыться. Арнак, следивший в подзорную трубу за его движениями, схватил вдруг за плечо Вагуру и прижал трубу к его глазу. Оба возбужденные заговорили между собой по-аравакски, чем-то крайне взволнованные, то с чем-то соглашаясь, то выражая сомнения, то споря, потом снова схватились за подзорную трубу, словно желая еще раз убедиться. Я уловил лишь часто повторяемое слово – "манаури". Их необычайное оживление возбудило мое любопытство. «Что за Манаури, или как там его там?» – спросил я. «О, Ян!» – сказал Арнак. «Вон тот, что купается. Очень похож на Манаури». «А кто такой Манаури?» «Манаури – это брат матери Вагуры и один из вождей нашего племени». «Значит, ваш близкий родич?» «Мы не вполне уверены, что это он». «Мне кажется, что он, а Вагура, сомневается. Мы четыре года не видели его. Можно ошибиться». «Это не Манаури», – тряс головой Вагура. «А я думаю, Манаури. Наверняка Манаури», – настаивал на своем Арнак. Я велел им перестать припираться и сказал, «Нам очень важно знать точно, поэтому ныряйте в кусты и подойдите к нему еще шагов на сто. Вон туда, к тем зарослям». «Может, оттуда вы его узнаете?» Прихватив подзорную трубу, парни юркнули в кусты и поспешили к ручью. Резвости им было не занимать, и все-таки они не успели. Прежде чем им удалось подойти достаточно близко, индеец вышел из воды, повернулся к ним спиной, надел рубашку и вернулся к своим. «Когда я подошел к юношам, они все еще были взволнованы» и не пришли к единому мнению. В чаще кактусов мы, чуть не касаясь друг друга лбами и не спуская глаз с бивака, стали совещаться, что делать дальше. Следовало предпринять что-то решительное, ибо пришельцы, как можно было понять по их поведению, не собирались скоро покидать остров. У нас давно уже вошел в обычай перед каждым важным шагом устраивать общий совет – Мнение ребят стоило послушать. Коллектив у нас был сплоченный и дружный. А кроме того, такое уважение к юношам страшно им льстило. Впрочем, они вполне его заслуживали. Ведь мне не раз доводилось следовать на их редкость разумным и верным советам, особенно Арнака. Вот и теперь мы совместно порешили, что лучше будет, если мы сами объявимся пришельцам, до того, как они обнаружат наше присутствие... и предпримут какие-либо враждебные по отношению к нам шаги. Эти люди не казались нам опасными. Может быть, даже они нуждаются в нашей помощи. А возможно, и нам пригодилась бы их помощь, ведь у них было три лодки. Собираясь выйти из кустов, я положил ружье на землю, не желая пугать людей его видом. Мне достаточно было и пистолета, сунутого за пояс и наполовину скрытого. Мы тоже пойдем без ружей, спросил Арнак. Вы не пойдете вообще. Как? Что ты говоришь, Ян? Нет, мы тоже пойдем, попытались возражать юноши. Я посмотрел на них с чуть ироничной улыбкой, что сразу же смутило их и несколько охладило их пыл. Нам нельзя раскрывать все свои карты. Что значит, Ян, раскрывать карты? Нельзя показывать все наши силы. Сначала пойду я один, И посмотрим, как они поведут себя. Вы, мое войско, останетесь в укрытии до тех пор, пока я не дам вам знак. Лучше, если они не будут знать о вас ничего. Понятно? Вы мой скрытый резерв. Ну, я пошел. Чтобы не выдать укрытие Арнака и Вагуры, я сделал в чаще крюк в четверть мили и только потом вышел на берег. И не спеша, как будто прогуливаясь, приближался я к биваку. впереди росли кокосовые пальмы, скрывавшие меня от глаз пришельцев. Потом я вышел на открытое место. С этой стороны пришельцы, вероятно, никого не ждали, и я прошел изрядную часть пути, пока, наконец, они меня заметили почти у самого устья ручья. Поднялся страшный переполох. Женщины, крича, бросились в рассыпную. На берегу они хватали детей. Мужчины, заметив, что я один, не побежали, а схватились за оружие. кто за ножи, кто за тяжелые дубинки, а остальные стояли, каждый на своем месте, как вкопанные, пожирая меня взглядом. После паники первых минут наступила зловещая тишина. Тем же шагом, что и прежде, я шел вперед. Вот и устья ручья. От ближайших мужчин меня отделяло не более 30-40 шагов. Я сделал дружеский жест рукой, и громко поприветствовал мужчин по-английски. Велком, «Привет!» Они не шелохнулись. Good day, «Добрый день!» Крикнул я приветливо, во весь рот улыбаясь. В ответ на мое «добрый день» снова глухое молчание. «Никто из вас не понимает по-английски?» Спросил я. Матрос Вильям научил меня нескольким испанским словам. Я перебрал их в памяти и крикнул. Buenos диэс!» «Добрый день!» С той стороны тишина. Ни гу-гу. По выражению лиц, трудно было понять, понимают ли они испанский или нет. Я попробовал еще раз. Амиго? Друг? Буэн амиго? Добрый друг? При этом ударяя в грудь, я указывал на себя пальцем, дабы не вызывалось сомнений, что добрый друг – это я и есть. Но те словно превратились в каменные изваяния. Такого недоброжелательного приема я не ожидал. Неужели их так страшно поразил вид обросшего бродяги, что они оцепенели и лишились дара речи? Но я не сдавался. «Амигос!» «Друзья!» – произнес я широким жестом, обвел их, давая ясно понять, что всех их считаю друзьями. В их толпе раздался кое-где приглушенный шепот, но тут же смолк и снова никакого ответа. Я исчерпал уже свой запас и слов, и шуток, Что же предпринять еще, чтобы расшевелить их и убедить? Я догадывался, что, судя по бороде, они распознали во мне европейца. И это объясняло их недоверие. Оставался еще один способ, но тоже не очень надежный. «Манаури!» – позвал я. Откуда-то сбоку до меня донесся возглас удивления. Я ухватился за него, как за последнюю соломинку. «Манаури!» — повторил я, произнеся имя как можно отчетливее. «Хо!» — ответил рослый индеец, выходя из-за пальмы. «Это был тот человек, что недавно купался у ручья. Волна радости охватила меня. Значит, это земляк моих юношей, родственник Вагуры». «Манаури?» — еще раз повторил я вопросительно, чтобы окончательно убедиться. «Си-си!» «Да-да, Манаури!» — ответил индеец. Огромное удивление отразилось на его лице. Я живо представил себе, что творилось в душе этого человека. Он бежал вместе с другими на необитаемый остров, и вдруг тут перед ним вырастает призрак незнакомого бородатого мужчины, европейца, которого он никогда в жизни в глаза не видел, и обращается к нему по имени. Манаури с застывшим на лице выражением удивления собрался приблизиться ко мне, но тут... к нему подбежал огромный негр и остановил его. Негр что-то возмущенно доказывал индейцу, грозно показывая в мою сторону. Он явно предостерегал его. Манаури был высокого роста, но негр возвышался над ним еще на пол полголовы. Это был настоящий гигант. На широких плечах и выпуклой груди его играли мощные узлы мышц. Как мне удалось рассмотреть, издали у него были Живопронзительные глаза, резкие движения и властная, повелительная манера держаться. Вероятно, это был вождь. Разговор между Манаури и негром носил бурный характер. Они спорили. Негр резко, Манаури сдержанно. Я чувствовал, что негр пытается задержать индейца, а тот хочет подойти ко мне и поговорить. «Манаури, амигу! кричал я во всю глотку индейцу – Расчитывая, что он не поддастся уговорам негра. «Амиго, манаури!» Но тут я заметил, что негр отдал кое-какое распоряжение, и несколько человек бросились в заросли, явно с целью отрезать мне путь к отступлению. Осознав их намерение, я голосом, движением руки и головы выразил протест, а потом бросился бежать. Преследователи отставали от меня шагов на стол. Я повернулся к ним и попытался дать понять, чтобы они оставили меня в покое. Но они лишь прибавили скорость. Их было шестеро или семеро. Если они, наконец, не опомнятся, будет скверно. Прольется кровь. Их кровь. Направляясь к группе кактусов, за которыми укрывались мои товарищи, я еще издали стал кричать. «Арнак, Вагура, выходите с ружьями, покажите им ружья!» Все сейчас зависело от того, насколько правильно поймут меня друзья и проявят расторопность. От этого зависела жизнь и семи моих преследователей, а если прольется их кровь, то и наша жизнь. К счастью, все обошлось благополучно. Юноши правильно оценили происходящее. Они выскочили из укрытия, не только грозно размахивая оружиями, но и крича так пронзительно, что могли бы нагнать страха и на более многочисленных противников. Когда я подбежал к ним, Арнак бросил мне в руки приготовленное ружье и крикнул. Они испугались, отступили. Появление на сцене ружей, как и следовало ожидать, выполнило свою задачу. Преследователям расхотелось рисковать. Они пустились на утек и скрылись в зарослях. Кружа и путая, насколько было возможно следы, Мы вернулись в пещеру. Солнце уже пересекло зенит. В этот день мы не ждали непрошенных визитеров. Плотно поужинали, а я принялся точить на камне охотничий нож, решив попытаться сбрить свою бороду и хоть как-то привести в порядок свою прическу. После долгих трудов и непередаваемых мучений, с помощью ребят мне кое-как удалось принять человеческое обличье. при виде моего лица индейцы прыснули веселым смехом. «Я никогда еще не видел их столь веселым, даже всегда мрачный Арнак развеселился». Они были уверены, что вскоре, независимо от злой или доброй воли огромного негра, встретятся со своим сородичем Манаури, и это вселяло в них радость и располагало к шуткам. «Ты стал не таким красивым», – с притворным сожалением заметил Вагура, – «ми не похож теперь на тигра». зато он больше понравится им», – подхватил Арнак. «Кому?» «Ну, тем женщинам. Ты разве их не заметил?» Я добродушно посмеивался. Но шутки шутками, нам следовало спрятать все ценные вещи на тот случай, если пришельцы появятся здесь в наше отсутствие. Оба плота мы перевели в укрытие, туда, где пустые ветки смыкались над ручьем непроницаемым шатром. Запасные ружья закопали в углу пещеры, под копной сена. Что можно было, спрятали в ближайших зарослях. И даже привязали там несколько живых черепах, оставшихся еще в нашем хозяйстве. Спокойные теперь за свое имущество, мы снова отправились в путь, к биваку пришельцев. Солнце уже заходило, когда мы добрались до места. И на этот раз я остался в укрытии с двумя ружьями под рукой, а мои товарищи направились в лагерь. Для острастки они взяли с собой ружья, но оба неисправны, да к тому же и не заряжены. Если бы ребят схватили и отняли у них оружие, оно не сослужило бы службы против нас. Перед расставанием я дал моим юным друзьям последнее напутствие. Идите и поговорите с Манаури. Ни за что на свете не выдавайте, сколько нас. Даже Манаури не должен этого знать. А если спросят? Скажите, что я запретил вам говорить, и конец. Не рассказывайте, сколько у нас оружия. Убедите Манаури и великана-негра, что я надежный человек, хорошо отношусь к индейцам и к неграм, и с радостью помогу им, если они нуждаются в нашей помощи. «Так и скажем, Ян», – заверил меня Арнак. «Все это чистая правда». «А если негр надумает нас убить?» «Это маловероятно. Все-таки там Манаури. Но если он станет угрожать, скажите, что я нахожусь поблизости в засаде. И прежде чем он успеет причинить вам зло, я всажу ему пулю в лоб. Стоит вам только крикнуть». «Ладно, Ян, мы будем держаться возле костра, чтобы тебе лучше было нас видно». «Отлично». Если что-нибудь случится, я буду защищать вас, как самого себя. Я уже говорил вам, что никогда не оставлю вас в беде. Мы помним об этом, Ян. Они пошли. Тьма густела, и я смог подкрасться вслед за ними почти до самого берега ручья, где и залег в кустах. Бивак находился от меня в нескольких десятках шагов. И я не только слышал громкую речь, но и видел все то, что там происходит, несмотря на ночь. Так как в центре лагеря горели два костра. Вскоре до меня донеслись громкие отрывистые голоса. Это в лагере появились юноши. Я видел, как они шли к костру, и как вокруг них собралась толпа. Из-за сутолоки трудно было рассмотреть, что с ними происходит. Толпа загораживала их от меня. Я смотрелся. В нескольких шагах от меня наклонно росла кокосовая пальма. Босиком я легко на нее взобрался, И сверху отлично видел весь лагерь. Юноши стояли у костра, как мы и условились. Нас разделяло шагов 80. Расстояние порядочное для стрельбы ночью. Одно ружье я взял с собой наверх, а второе положил на землю, возле ствола. Я видел Манаури. Понял, что он узнал юношей и радостно их приветствовал. Сердечно обнимали их и другие индейцы. Очевидно же, из их племени. Стоявшие рядом негры выражали не меньшую радость, и даже на голову возвышавшийся над всеми великан миролюбиво встретил юных гостей. У меня отлегло от сердца, и я с надеждой ожидал дальнейшего развития событий. Арнак предложил окружающим сесть, и те охотно расселись вокруг костра. Стоять остались только он, Вагура, Манаури и негр-великан. Молочина отдал я должное сообразительности юного индейца, осознав, что он намеренно усадил прибывших, чтобы я лучше мог видеть все происходящее. Разговор у костра затянулся до глубокой ночи. Он был бурным и, как видно, нелегким. Наконец там о чем-то договорились, наступило заметное оживление, и Арнак направился в мою сторону, по дороге окликая меня. Я отозвался. Подойдя, Арнак кратко обрисовал положение. «Все в порядке, Ян. Индейцы верят тебе. Негры тоже, но...» «Что «но»?» «Они боятся всех белых. Но мы их убедили». «Ты уверен?» «Пожалуй. А зачем они сюда приплыли? Что говорит Манаури? «На севере действительно остров Маргарита. Мы не ошиблись. Там много негров и индейцев живут в страшном рабстве». «Недавно были волнения. Рабы восстали против испанцев, но их разгромили и теперь жестоко карают, убивают, вешают. Нашим удалось похитить три лодки и ночью тайком уплыть. Через два дня они добрались до нашего острова. И что же они собираются делать дальше? Бежать на материк, а до этого немного передохнуть и запастись едой. У них мало пищи. «Значит, они пробудут здесь несколько дней? Ну да». «И не боятся погони?» «Они бежали ночью, никто их не видел. Погони пока нет. Им кажется, что все обойдется, и они сумеют добраться до материка». «А а что они знают о течении?» «Об этом мы пока не говорили». Закинув ружье за спину, я последовал за Орнаком. Мы перебрались через ручей и направились прямо к костру. «Пуэнос Ночис! «Добрый вечер!» «Приветствовал меня Манаури». Бэнас Ночис, «Ответил я». приблизившись и протянул ему руку. Мы обменялись крепким рукопожатием. Манаури было лет сорок. Его спокойное умное лицо невольно вызывало чувство уважения. На его улыбку я ответил такой же открытой улыбкой. Вокруг костра стояло несколько индейцев и негров. Я поочередно подходил к каждому и приветствовал его пожатием руки. Негр-великан, стоявший чуть в стороне, хотел было незаметно отойти, но я протянул ему руку и произнес... «Венос ночес, амиго!» Все посмотрели на нас и волей-неволей, ему пришлось протянуть мне руку в ответ. С удивлением я отметил, что негр довольно молод. Самая большая лет 25, а значит, чуть моложе меня. «Амигос!» – обратился я к присутствующим и перешел на английский язык. «Я попал на этот остров год назад и сердечно вас приветствую. Я готов оказать вам любую посильную помощь, в обретении полной свободы. Обращаться сразу ко всем присутствовавшим оказалось делом непростым. Сначала Арнак переводил мой английский на аравакский, а потом Манаури с аравакского на испанский. Индейцы встретили мои слова с нескрываемой радостью. А Матео, так звали негра-великана, лишь сдержанно поблагодарил. «Давайте обсудим план дальнейших действий», – предложил я, присаживаясь к костру. В восточной части острова у нас есть жилище. И мы приглашаем всех быть нашими гостями. День-два отдохнете, а затем решим, что делать дальше. Я ожидал проявления радости и благодарность, И действительно Манаури, прижимая руку к сердцу, сказал, что Араваки охотно принимают мое предложение. Они знают, что я хорошо знаком с островом и во всем будут следовать моим советам и указаниям. Зато негр-великан Матео... и явно колебался. В его глазах читалось сомнение и неуверенность. Затем он встал и сказал, что должен посоветоваться со своими людьми и направился к пальмам, где расположилась группа негров. У костра воцарилось молчание. Отсутствовал Матео довольно долго. Из-под пальм доносились возбужденные голоса. Потом они стихли и в кругу света, отбрасываемого костром, появилась фигура Матео. Теперь он был спокоен и решителен. Мы благодарим белого человека за гостеприимство, но не можем им воспользоваться. Мы разобьем свой лагерь в западной части острова. Так мы решили. Я понял, что спорить бесполезно. А ты, Манаури, повернулся я к индейцу. Слово Аравака – твердое слово. Мы пойдем с тобой. Светало. Четко обозначился горизонт. Я поднялся на ближайшую дюну и осмотрел океан. Кругом, куда ни кинь взгляд, пустынный простор. Погони не было. В большую лодку индейцев уместилось 11 человек. Женщины с детьми и 6 гребцов. Остальные вместе с нами пошли пешком. Матео на двух других лодках собрался со своей группой обогнуть остров Севера. Но я попытался ему отсоветовать. Путь с противоположной, восточной и южной стороны был несколько короче, а главное безопаснее на случай погони, которая может появиться севера, со стороны острова Маргарита. Но Матео лишь упрямо качал головой и повторял, что все равно поплывет в северном направлении. Когда женщины садились в лодку, мне показали жену Матео. Это была молоденькая, необычайно красивая индианка, державшая на руках годовалого малыша. Матео с удивительной привязанностью, какой я никогда не мог предположить, Взял у нее на руки ребенка и помог ему сесть в лодку. Взгляд его, когда он смотрел на жену и ребенка, был полон любви и нежности. И Я не мог надивиться. Манаури подошел ко мне с вопросом, не следует ли уничтожить следы бивака. «Конечно», — согласился я. С помощью веток мы за 10 минут навели порядок. Когда уже чуть позже мы шли вдоль берега к пещере... Я взглянул на море и увидел, что не только большая лодка индейцев, но и обе лодки с неграми плывут на юг. Значит, Матео все-таки прислушался к моему совету. «Странный человек», — подумал я. День с острова Маргариты Всю предыдущую ночь мы не спали, но отдыхать было некогда Предстояло немало дел Накормить 26 ртов в наших условиях дело не нешуточное Как только мы совместными усилиями переправили тяжелую лодку вверх по течению ручья во время прилива И надежно укрыли ее в кустах, я поспешил в кукурузное поле Оставшееся со вчерашнего утра без надзора Со мной был и Манаурий перед которым мне хотелось похвастаться нашим урожаем. Как и следовало ожидать, множество попугаев сидело на дозревающих початках и проказники с удовольствием клевали спелые зерна. На земле лакомилась стая черных птиц, похожих на кур. Я собрался было распугать этих обжор, но Манаури меня остановил. «Устроим охоту», — шепнул он мне по-испански. «Верно», — согласился я. Не входя в заросли, мы повернули обратно и побежали к пещере. Каждый вооружился, чем попало. Кто схватил лук и стрелы, кто палку или дубинку, а кто и нож. Охотники цепочкой расположились по опушке леса вокруг поля. Загонщики пошли со стороны ручья. Нам редкостно повезло. Из попугаев, с криком взмывавших воздух, жертвами наших стрел пали только две птицы. Но зато кур, бежавших по земле, мы сумели добыть не меньше десятка. Все это сопровождалось веселыми криками и смехом. Такой успех мы сочли за доброе предзнаменование. Женщины тут же занялись приготовлением птиц и вскоре подали нам роскошный завтрак. За едой мы не тратили время даром и обсуждали, как лучше распределить между всеми предстоящую работу. Решили так. Две группы охотников – Одна под предводительством Арнака, другая Вагуры, тотчас же отправятся к острову Изобилия, в глубину острова на север. К попугаев. Два рыбака, вооруженных копьями, выйдут на плоту в море на рыбную ловлю к скалам, у которых сгорела испанская бригантина. Самый старший, 50-летний индеец, останется в лагере вместе с женщинами и займется постройкой шалашей. Лучший лучник будет сторожить кукурузное поле. «Индеец, занимавшийся на острове Маргарита плотничеством, расширит второй плот и сделает к нему новое весло. А я...» Меня всего больше волновал вопрос безопасности и защиты от возможного нападения. «Пусть даже с Маргаритой не будет погони. Все равно высадка на южноамериканский материк, захваченный испанцами, потребует большой осмотрительности. В запасе у нас было восемь исправных ружей. Бесценное это было богатство». Его следовало разумно использовать. Восемь ружей в надежных руках, а вместе с нашими одиннадцать – это в тех условиях большая огневая сила. Надо только суметь ее обеспечить, научить людей стрелять. Я обратился к Орнаку. Спроси у них, кто умеет обращаться с огнестрельным оружием. Не все сразу поняли мой вопрос. Кто раньше стрелял из ружья? Более понятно поставил я вопрос. Назвались трое. Вы умеете обращаться с оружием? Заряжать, целиться, чистить? Умеем. Мне нужно еще пятерых, которых я научу стрелять. Кто хочет? Вызвались все. Все горели желанием овладеть этой наукой. Стать обладателем ружья было мечтой индейца. Манаури отобрал четверых и сам был пятым. Поскольку я считал важным, не теряя времени взяться за дело, пришлось изменить состав ранее предложенных групп. Главным образом охотничьих. Когда все разошлись, я с восьмью учениками остался неподалеку от пещеры. Меня поражал энтузиазм индейцев. Зная беспечную леность некоторых северных племен, немало наслушавшись росказней о сонливости туземцев Южной Америки, я не переставал дивиться усердию моих новых товарищей. Передо мной открывался какой-то совершенно новый, прежде неведомый мне человек». Трудно предположить, что ужасы рабства, выпавшие на долю этих людей, могли привести к столь поразительным переменам их натуры. Рабство у жестокосердных испанцев могло скорее ужесточить в человеке все человеческое, превратить его в ничтожество. Здесь же наблюдалось нечто совершенно противоположное – жажда свободы, непреодолимая сила человеческого духа. Эти люди хотели обрести свободу, Вот от отчего они не знали усталости, а глаза их горели неукротимым огнем. Они узрели путь к свободе. Им виделось чистое завтра, и это вселяло в них энтузиазм, делало их сильнее, смелее. И как и в тот раз, когда я лежал, изодранный когтями ягуара, и думал об Арнаке и Вагуре, так и теперь вновь вспомнил я своих северных соплеменников. И снова меня охватило горькое чувство досады. Сколько же там людей, одержимых ненавистью к индейцам, и притом не только среди ярых пуритан. О, если бы эти спецы оказались на моем месте и увидели индейцев в Манаури, стремящихся к свободе. В ходе учебы особое внимание я уделял умению быстро заряжать ружье, целиться и сохранять на полке порох сухим. Лишь после этого мы приступили к самой стрельбе. Каждому я позволил стрелять два раза. Сначала с небольшой порцией пороха, чтобы не пугать стрелка звуком выстрела, а потом с нормальным зарядом. Ученики оказались прилежными, и через несколько часов муштры кое-что усвоили. Их нельзя было считать еще отборными стрелками, но под надзором стрелять они уже могли. Будем ежедневно заниматься хотя бы по часу, но без стрельбы. Надо экономить порох, пояснил я. До захода солнца оставалось еще несколько часов, и Манаури с двумя своими людьми отправился в лес нарезать веток и лиан для луков и тростника для стрел. Я был этому рад, поскольку луки оставались все-таки основным оружием нашей группы, и их не мешало иметь побольше и хорошего качества. Находясь весь день возле пещеры, я чуть ли не каждый час поднимался на вершину нашего холма или посылал туда кого-нибудь. и заказавшихся под рукой море сверкало безмятежно на огромном пространстве не было ничего тревожного но я старался соблюдать все меры предосторожности чувствуя себя ответственным за судьбу этих людей и как сторожило острова и как честный человек которому они без колебания вверили своей жизни к вечеру охотники стали возвращаться Добычу несли самую разную. Здесь были и зайцы, и птицы, и ящерицы, и даже змеи. Ягод и фруктов принесли несколько корзин, хотя последних, к сожалению, у нас было маловато. Особым лакомством считалась макушка некоторых пальм, которых срезают выше деревеневшей части ствола. И впрямь, в вареном виде, они пришлись мне очень по вкусу. Рыбаки, выходившие в море к пяти скалам, рыбы наловили, но немного, всего несколько штук. Зато им пришлось пережить волнующие минуты схватки с тюленем или каким-то подобным существом. Еще немного, и они принесли бы в лагерь гору мяса, Но в последний момент раненое копьем животное сорвалось и скрылось под водой. А за ужином мы обсудили план на следующий день и решили выставить постоянный дозор на вершине холма. И кроме охотничьих групп, выслать на западный берег острова плод, с несколькими людьми для того, чтобы ловить черепах. Заодно они посмотрят, как устроился Матео со своими людьми. Мне интересно было узнать подробности о жизни на острове Маргарита. Индейцы рассказали, что там много испанцев, владеющих плантациями, но живущих в основном за счет ловли жемчуга. У берегов острова скалистое дно, на котором селятся особые раковины, образующие жемчуг. редкость, несущую радость избранным и горе угнетенным. Далеко не каждая раковина содержит жемчужину, и надо достать их сотни с со дна моря, чтобы напасть на одну с драгоценным плодом. В качестве ныряльщиков используются исключительно рабы. Труд этот настолько тяжел, что даже самые сильные и выносливые через год погибают от разрыва легких. Ныряльщик в этих условиях приговорен к неизбежной смерти, А недолгая его жизнь – это сплошное мучение. Из-за высокой смертности рабов, испанцы на Маргарите постоянно испытывают в них недостаток и систематически устраивают охоту на людей на берегах островов Карибского моря, а известных своей силой негров покупают за бешеные деньги, где придется. При всем этом испанцы одержимы каким-то бесом жестокости. Они издеваются над рабами на каждом шагу, при любой возможности. Изощенные пытки доставляют им даже садистское наслаждение. Когда индейцы рассказали мне все это, на лице у меня, видимо, отразилось сомнение. Они заметили это и тут же стали мне показывать свои раны, спины с рубцами от плеток, руки с обрубленными пальцами, глубокие язвы на ногах, руках и груди, где их только не было. Впервые я так непосредственно столкнулся с чудовищным миром рабства. Рабство существовало и на севере. Надо сказать, и в моей Вирджинии одни притесняли и угнетали других. Но я не видел этого собственными глазами. Живя в лесах далеко на западе, среди вольных поселенцев, я прежде нечасто над этим задумывался. Теперь же меня словно поразило громом. Я смотрел на этих людей, и в голове моей не укладывалось, что для других они служили исключительно рабочим скотом. «Безжалостно обрекались на гибель по чьей-то злобной воле. В этот вечер у костра на своем острове Робинзона я впервые в жизни болезненно ощутил всю несправедливость, царящую в мире людей. Как можно было ее терпеть? Хочешь послушать, — обратился ко мне Манаури, — как погиб брат Матео? Расскажи». Брат Матео был ловцом жемчуга и работал у самого богатого на острове Испанца, Дона Родригеса, одно имя которого вселяло в сердца людей ужас. Хозяин требовал добывать с дна моря все больше раковин. Но ловец не мог, он проработал 10 месяцев, и силы его были на исходе. Хозяин, видя, что многого от него не добьешься, и стремясь запугать других ловцов, приговорил его к смерти. Приговор исполнить должны были собаки. На Маргарите во множестве содержались огромные специально обученные собаки. В день казни Дон Родригес пригласил нескольких своих приятелей-испанцев. Согнал всех своих рабов, даже маленьких детей, и устроил кровавое зрелище. На специальной арене на приговоренного натравили огромного пса. Брат Матео отбивался как мог. Хотя он и все остальные знали, что минуты его сочтены, и держался на ногах, защищая свое горло. Когда испанцы вдоволь сладились ужасом и отчаянной борьбой негра, хозяин велел спустить второго пса. Против двух собак негру стоять уже не мог. Пока он отбивался от первого пса, второй набросился на него, повалил на землю и разорвал горло. Это были страшные псы, такие же, как и их хозяева. «Идите отдыхать», — предложил я индейцам в наступившей тишине. «Завтра нам предстоит много работы. И знайте, здесь вы в полной безопасности. Спите спокойно». Пожелав им спокойного сна, сам я долго ворочался, прежде чем смог уснуть. Горькие минуты, которые я пережил, очевидно, подействовали мне на нервы.